Глава 45. А в Нью-Йорке в это время был теплый, чудесный вечер, хотя в мрачных подвалах, глубоко под зданием особенника на Риверсайд Драйв, было темно, как в полночь. Человек по имени Врен медленно продвигался по темному коридору подвала, высвечивая фонарем своей шахтерской каски мрачные комнаты, металлические шкафы и огромные деревянные ящики. Из всех углов доносился устойчивый запах меди и бронзы, а иногда луч света выхватывал из темноты тусклый блеск древнего стекла. Впервые за последние дни Врен не держал под мышкой амбарную тетрадь, куда заносил все изученные классифицированные предметы. Он оставил тетрадь рядом с ноутбуком в другом конце коридора, чтобы потом взять ее с собой наверх. Все дело в том, что в течение почти восьми недель напряжённой и изнурительной работы по составлению каталога странных вещей, который поручил ему великодушно Пендергаст, Врен наконец-то приблизился к окончанию этого ответственного задания. Ему осталось лишь проверить последние подвальные комнаты. Коллекция Пендергаста действительно оказалась чрезвычайно интересной даже более интересно, чем предполагал сам хозяин. В ней была масса редчайших вещей, сделанных из металла, стекла, драгоценных, полудрагоценных камней. Кроме того, здесь обнаружилось немало редких экземпляров экзотических, почти исчезнувших видов бабочек, растений и всевозможных ядов, представляющих флору и фауну малоисследованных мест. Здесь же, Находилось большое количество древних монет, оружия и даже прекрасных образцов метеоритов, обрушившихся некогда на нашу планету. Почти в каждой подвальной комнате почти в каждом ящике Врэн отыскивал то, что заслуживало внимания и изучения. Несомненно, это была самая богатая коллекция странных вещей, какую только можно себе представить. К сожалению, все эти вещи вряд ли когда-нибудь увидят посторонний глаз. По крайней мере, в нынешнем столетии этого точно не произойдет. Еврена даже охватила зависть к пендергасту, владеющему всем этим богатством. Он медленно продвигался по темному коридору, поглядывая направо и налево, и убеждая, что все здесь в полном порядке. Приятно осознавать, что он ничего не пропустил, всё смотрел и внёс в соответствующую графу каталога. И вот, наконец, Вран добрался до конца коридора, где в небольшой комнатушке хранились разнообразные изделия из стекла, пробирки, реторты, вазы, стаканы и многие другие предметы, когда-то украшавшие стерильные столы химических лабораторий и кабинетов. Луч фонаря выхватил из темноты неприметную дверь в дальнем конце лаборатории. Там, за этой дверью, находилась последняя комната, которую Вран хотел осмотреть. Точнее сказать, это была даже не комната, а своеобразные тайни, где хранились самые редкие, самые дорогие для коллекционера вещи. Пендерга строго-настрого запретил Врану заходить в неё. Он остановился, обернулся и посмотрел на темный пыльный коридор, по которому только что прошел. Ему вдруг вспомнился рассказ Эдгара По «Маска красной смерти», в котором принц Проспер устроил для своего костюмированного бала ряд таинственных комнат, поражающих воображение своей загадочностью, фантастичностью и непредсказуемостью. Последнее помещение в этом ряду называлось комнатой смерти, было совершенно темным, с выкрашенными в кроваво-красный цвет окнами. Пристально глядев химическую лабораторию, Врен снова направил луч света на крохотную дверь в стене. Она уже давно не давала ему покоя. Все это время, пока он составлял каталог, его снедало любопытство. Ему страстно хотелось знать, что находится в этом тайнике. Впрочем, может, ему лучше не знать, что там хранится. К тому же Врен с нетерпением ждал, когда вернется в библиотеку. Ему предстояло трудиться над древней индийской погребальной книгой, которую Пендергас дал ему для реставрации. Увлекательная работа позволяла Врэну хотя бы на время забыть о загадочной комнате. И снова этот странный шорох, как будто кто-то шаркает по бетонному полу. Большую часть жизни Врен проводил в мрачных темных помещениях, поэтому выработал острый слух, позволяющий различать даже самые незначительные звуки. Врен неоднократно слышал этот странный шорох, напоминающий осторожные шаги, и почти всегда его преследовало ощущение, что за ним кто-то пристально наблюдает, когда он открывает ящики, изучает предметы или заносит их в потолок. Причем это случалось так часто, что... Не могло быть плодом его воспаленного воображения, немного постояв перед таинственной дверью, Вран повернулся и пошел в обратном направлении, сжимая в кармане халата рукоятку ножа для разрезания книг. Лезвие ножа было узким и необычайно острым. Не останавливаясь ни на минуту, Вран прислушался и убедился в том, что глухие шаги неотступно следуют за ним. Он повернул голову и посмотрел в ту сторону, откуда они доносились, но никого там не обнаружил. Все комнаты в этом огромном подвале были большие и чрезвычайно запутанные, но Вран неплохо изучил их за два месяца работы. Именно поэтому он сразу догадался, что звуки шагов доносились с правой стороны коридора, где стояли высокие деревянные шкафы, с прозрачными стеклянными дверцами, изготовленными специально для просмотра хранившихся там предметов. Врэнс сделал еще несколько шагов, потом быстро втиснулся между двумя шкафами и замер. Как только шаги... Послышались, почти рядом с ним, он выхватил нож и нанес удар в темноту, одновременно направив туда луч света. Ничего, кроме абсолютной пустоты. Но когда Врен спрятал нож в карман и вновь пошел по коридору, он отчетливо и ясно услышал за собой звук удаляющих шагов Таких легких, что не могли принадлежать только ребенку.